Игнат Шахтин, трасса Е-95 Игнат родился хилым, но музыкально одаренным ребенком на радость матушке. Особой заботы мальчик не чувствовал, даже когда болел. Ему казалось, что он отвлекает взрослых от важных дел. Каждый в семье жил своей жизнью. Мама вся ушла в музыку и учеников, принимая участие в их судьбе и обучении больше, чем в жизни собственного ребенка. Отец пропадал в бизнесе, в командировках, в переговорах, в серьезных встречах. «В сходках и бане не до сына». В детстве Игнат указалось, что отец – самый могущественный человек на земле, самый сильный, самый правильный, настоящий герой. Он очень хотел обратить на себя его внимание, хоть на минуту отвлечь от важных дел в бизнесе. Однако отец его обзывал нытиком, слабаком и заставлял драться. Драться Игнат не любил, поэтому чаще всего его били ровесники или даже ребята моложе его. Обучение в элитных школах, куда его отправлял отец, он вспоминал с содроганием. Снобистские сынки московской элиты считали его деревенщиной, а сдачи он дать не мог и не умел. Прятался от них на чердаке, писал в тишине стихи и музыку. Когда было невыносимо оставаться в школе, ребята доставали до печенок, Игнат сбегал, добирался до Старграда автостопом. Дядьки-дальнобойщики обычно оказывались добрыми и компанейскими. В этом была своя прелесть, романтика большой дорог и дух путешествий. «Как же это круто! Поддорожные байки, смотреть на движущуюся ленту асфальта и чувствовать свободу передвижения. В любой момент можно выйти из машины, проголосовать, поехать в другом направлении. Выбор только за тобой». Отец в молодости любил слушать Алису и Металлику. Что понравиться отцу, Игнат бросил скрипку и увлекся гитарой и роком. «Дурак, ты никогда не станешь кинчивым!» Тогда Игнат уже был подростком и назло отцу собрал группу. Матери смены инструмента тоже не понравилось, но она приняла это спокойно. Отец же высказался в своем духе. «Весь шоу-биз – пассивные гомосексуалисты. Впрочем, вы на них и похожи», – прокомментировал Шахтин-старший и добавил еще несколько смачных эпитетов из воровского жаргона. Когда родители разошлись, Игнат почувствовал облегчение. Прикорзились скандалы, и они зажили с матерью вдвоем. Она никогда не лезла в его дела, занималась собой и не учила жизни как отец. Конечно, унизительно ходить раз в неделю к нему за деньгами, но что поделать? Небольшие выступления, которые группа давала в Старграде и окрестностях, не приносили большого дохода. Это были скорее деньги на карманные расходы. Отец мог переводить энную сумму на банковскую карту, но предпочитал личное общение. Не мог отказать себя в удовольствии хоть раз в неделю повыносить сыну мозг. В группе тоже было не все гладко. Музыканты подобрались, нормальные ребята. Учились раньше вместе в музыкальной школе. Парни, чем-то похожие на Игната, непонятые, непринятые родителями, играли от души. Одно плохо. Не было хорошего вокала. Все как на подбор безголосые. Когда в группу пришла Оксана, ребята переглянулись. Обычная девчонка, только одноглазая. Просто неудачно упала на детской площадке. Они сшили ей крутую кожаную повязку на глаз. Сообща придумали байку про трудное детство на пиратском корабле. И это имя. Рок Сана. Солистка получилась, что надо. Вот это удача! Хором сказали музыканты, стоило ей открыть рот и взять первую ноту. Правда, поначалу ребята чуть не передрались из-за диковинной солистки. Но тут уж Игнат не упустил своего. Ухаживал, подарил черный тюльпан и кольцо с черепом. Написал для нее песню. Как перед таким устоять? Наконец-то у него появилась девушка. К мачехе он относился нейтрально. Красивая, но опасная, как роза с шипами. Игнат хотел было ее соблазнить, чтобы позлить отца. Отказала. Ну и хорошо. Отец мог взбрыкнуть и отказаться от материальной помощи. К тому же от нее заверсту версту веяло хабальством. Но когда эта тварь завела речь о наследстве, Шахтин-младший готов был разбить любимую гитару о голову этой дешевой подстилки.